Четвертое. Жанровое пространство туристического дискурса. Под жанром в лингвистике традиционно понимают совокупность более или менее устойчивых характеристик текста, манеру изображения, общепризнанную речевую форму, санкционированные обществом и привычные способы объединения речевых единиц, строение речи и так далее. Жанровое деление текстов принято производить на основании следующих устойчивых черт. Первая – специфика реализуемого замысла. Второй – способ представления содержания и особенности композиции. третье языковые особенности. Постольку коммуникация в сфере туризма осуществляется в сопоставимых по объему долях по письменному и устному каналу связи. Постольку целесообразно некоторые жанры туристического дискурса рассматривать в качестве речевых жанров –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 позволил нам выделить в нем следующие жанры. В устной разновидности непосредственного общения, экскурсия, включая общение экскурсанта-экскурсовода, диалог с продавцом услуги, офисный или внеофисный диалог между представителем турфирмы и клиентом, диалог с представителем принимающей стороны между клиентом, сопровождающим группы и служащими гостиницей шофером экскурсионного автобуса. Диалог между туроператором и контрагентом, бронирование гостиниц, авиабилетов, на периферии жанрового поля речевое взаимодействие в особых обстоятельствах, переговоры с консульством, в устной разновидности опосредованного общения, видеопутеводитель, обзорно-географический документальный фильм, аудиогид. Третье. В письменной разновидности В форме печатных текстов, путеводитель, включая авторский путеводитель, туристический проспект, буклеты, брошюра, каталог, статья, листовка. Четвертое. В компьютерно-опосредованной письменной разновидности, виртуальная экскурсия, веб-страница, сайт туристического бюро, форум туристов и путешественников. Блок туриста или путешественника. Вариант названия, объединяющего данный жанр с предыдущим. Отзывы путешественников. Электронное письмо клиентов. Туристическое бюро. Электронная переписка служащих туристической сферы. Отзыв туриста. Некоторые жанры были ранее проанализированы в научной литературе, как, например, статья рекламная, проспекты и брошюра, экскурсия, сайт туристического агентства, отзыв путешественника. Поэтому мы подробно охарактеризуем те из них, которые аккумулируют в себе специфику туристического дискурса, отличаются прайонгомолингвистической сложностью и не подвергались ранее детальному изучению. Путеводитель – это письменный текст большого объема, служащий для ознакомления потенциального туриста с информацией о природных, экономических и культурно-бытовых особенностях страны, позволяющий быстро адаптироваться к новому лингово-культурному пространству. Путеводителей можно разделить на два основных типа – рекламно-справочные и справочно-рекламные издания, представленные проспектами, буклетами и брошюрами. И второе – информационно-рекламные справочные издания. Энциклопедии, представляющие собой авторские путеводители. При разном объеме содержания и целевой установки базовая консервативная часть обоих типов путеводителя одинакова. Она включает историческую справку, описание достопримечательностей, карту, информацию о месторасположении памятников, времени и стоимости их посещения, экскурсионных программах, близлежащих кафе и сувенирах лавках, информацию для людей с ограниченными возможностями и необходимые телефоны справочной информационной службы. Вариативный блок информации представлен в авторских путеводителях. Он складывается прежде всего как результат расширения консервативной части. Помимо этого, его содержательное наполнение обеспечивается предисловием, подробным описанием всех близлежащих магазинов, мест досуга, отелей, алфавитно-предметным указателям, библиографии, благодарностями коллегам и спонсорам, а также сведениями об авторе и авторах. В авторских путеводителях справочно-энциклопедического типа содержится также культурологическая информация. Она призвана расширить фоновые знания адресата и, как правило, размещена вне основного текста, например, во врезках. Наиболее распространенным являются следующие типы. Композиционные организации базовой части путеводителя. Логическое представляет собой последовательность информационно важных сегментов текста и фактологически периферийных данных об описываемом в путеводителе объекте. Центробежное иконически воспроизводит циклическую структуру референтного городского ландшафта. Маршрута Маршрутообразующие является вербализованной в тексте экскурсии по описываемому объекту. Ступенчатое. Организация места по принципу постепенного когнитивного освоения объекта через наращивание объема важной информации о референте путеводителя. Вариативный блок создает композиционную рамку. Врезки располагаются в соответствии с принципом информационной мозаики. На языковое оформление текстов путеводителей влияет гибридный характер туристического дискурса. Это проявляется в использовании единиц двух языков сочетании черт публицистического и научного функциональных стилей с наложением приемов рекламного дискурса. Стилевое оформление путеводителя в некоторых местах демонстрирует ориентацию на такие доминантные признаки научного стиля, как высокий уровень обобщения, точность, информативность, имперсональность. Обобщение проявляется в выборе категориальной номинации. Суда курсируют по большинству крупных рек и озер страны. Точность обеспечивается большим количеством числительных. По данным 2004 года, общее количество жителей в стране 35 тысяч человек и широким использованием терминов, принадлежащих к разнородным терминосистемам. Арка, симметрия, венецианская готика, страховой случай, пиктограмма, пункт быстрого питания. Им персональность создается использованием безличных предложений или пассивных конструкций. Можно, впрочем, подавать документы самостоятельно. Билеты приобретаются у водителя при посадке. Однако указанные признаки проявляются не в чистом виде. Они испытали трансформацию под влиянием противоположных свойств, присущих публицистическому стилю и рекламе. Так, информативность сочетается с лаконизмом, чего в тексте путеводителя широкое распространение получили конвенциональные сокращение единиц измерения, временных интервалов, наименования языков, терминов «чел», «англ», «арх», «архитектор», «вд», «вс» со вторника по воскресенье. Внешним проявлением лаконизма служит расчлененное оформление лаконизма синтаксических конструкций, в результате чего заголовок такого фрагмента может оказаться порцелированной частью первого предложения этого фрагмента. Например, время среднеевропейское отстает от московского на 2 часа. Заметное место в тексте занимают назывные предложения. 25 сентября 1927 года. Сильное наводнение и неполные предложения. На стендах большой выбор буклетов о стране. Информация имеет двухслойную упаковку, графический стандарт для основной и графическое или синтаксическое выделение для фоновой. Фоновая энциклопедическая информация обычно оформляется в виде вставной конструкции и графически выделяется скобками. По городу можно путешествовать по специальным указателям с маршрутами в памяти Разма Роттердамского, 1469-1536 год, нидерландский ученый-гуманист, писатель, филолог, богослов, виднейший представитель Северного Возрождения. Фоновая информация, обращенная к человеческой любознательности, облекается в особую конструкцию. интересно что Интересно, что именно равносторонний крест называется крестом Святого Георгия. Точность в путеводителе соседствует с приблизительностью, большинство, несколько, не так давно. Гибридные свойства стиля проявляются также в способности оформлять историческое повествование средствами экспрессивного синтаксиса, причем чаще других используется синтаксический хиазм. На рубеже 15-16 веков город стал центром шелкопредения и ткачества, особым стал и духовный мир Базеля. От публицистического стиля стиль-путеводитель заимствовал сочетание стандарта и экспрессии. Стандарт проявляется в широком использовании клише, пышное убранство, изящная церковь, особое очарование. Экспрессия создается особым образом подобранной аномастикой. Экспресс-романтическая дорога, швейцарский шоколадный поезд, метафорами, аккуратные цветные ленты полей перемежаются с зелеными плющом пастбищ. Олицетворением. Из-за виноградников выглядывает острый шпиль часовни. Буквализации фразеологических оборотов. Великолепная палаццо Маурко Дуси 1481-1509 входит во все учебники, как пример переноса на венецианскую почву, скорее воду. Принципов высокого ренессанса, выработанных во Флоренции. Различными фигурами речи, например, сравнениями. У последнего святые так отлично заламывают руки, а ангелы так лихо пахнут и, подобно гроздям сосисок, свисают с неба, что он, безусловно, выигрывает. Из рекламных черт жанр путеводителя унаследовала креализованность, обязательное наличие иллюстративных материалов, как проясняющих текстовый ряд, Например, фотографии для карты объекта, так и дополняющих содержание текста, поскольку на фотографиях и иллюстрациях, как правило, запечатлевают исключительные виды описываемого географического пункта. реализация текста путеводителя способствует реализации главной стратегии туристического дискурса – формированию высокой положительной оценки предлагаемого туристического продукта. Жанр виртуальной экскурсии принадлежит одновременно туристическому и виртуальному дискурсам. Вслед за ОВ Лутавиновой под виртуальным дискурсом мы понимаем текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной реальности. Виртуальная экскурсия отличается от реальной экскурсии опосредованным восприятием реальных объектов. При этом ее преимущество заключается в доступности, наглядности, возможности повторного просмотра, наличия интерактивных заданий. Жанровое своеобразие виртуальной экскурсии обеспечивает специфика ее конститутивных признаков, проявляющихся в процессе стандартного описания дискурсивных параметров. Канал связи. Виртуальная экскурсия требует от адресата определенных умений и навыков работы на компьютере и в сети интернет. Гипертекстовые и интерактивные возможности сети существенно меняют способы порождения характера восприятия текста. Так, например, наличие гиперссылочного аппарата позволяет адресату не только следовать авторскому развертыванию текста, но и осуществлять собственную навигацию. При этом получатель находится одновременно в двух локально-временных позициях – виртуальной и реальный. Коммуникативная цель. Виртуальная экскурсии носит просветительский и развлекательный характер, о чем свидетельствует наличие викторин, познавательных игр и конкурсов. В то же время адресату предоставляется возможность самостоятельного поиска и сбора информации. Третья особенности коммуникации. Виртуальная экскурсия носит бездичный характер. Адресат получает минимум информации об авторе. Субъект может быть скрыт под авторской маской. Например, экскурсовод Домовой яшка Тимофей. Языковое воплощение. Виртуальная экскурсия сочетает признаки устной и письменной речи. Синтаксис предельно простой. Преобладают назывные предложения. Чан для воды или двусоставный с моделью N1VFN4. Анна укачивает ребенка, рядом с Чаном мы видим черпугу. Более высокая по сравнению с обиходной бытовой речью степень информативности обеспечивается предложениями с длинными перечислительными рядами. В доме Яковлева, как во многих деревянных памятниках, главными вредителями являются жуки – дововой точильщик и фиолетовый усачь. Из бересты карелы изготавливают много бытовых вещей. салонки Солонки, заплечные запле... сумки, кошели, корзины, футляры для ножей и многое другое. Преимущественно используемые в этом жанре функционально-смысловой тип речи описания предопределяет параллельную структуру сложных синтаксических целых, что создается характерный ритмико-мелодический рисунок. За косяком двери хранили засушенную пуповину девушки, чтобы она выросла привлекательной. на дверью же прятали волосы девушки, чтобы парни, проходя в двери, влюблялись. Окна в крестьянском доме вырубались плотниками уже в готовом срубе. Легкая деревянная рама с переплетами для стекол вставлялась в особую коробку. Окна в доме не открывались. Описанию свойственны существенные чаще во множественном числе обозначающие существительные, чаще во множественном числе обозначающие родовые понятия: девушки, северные деревни, жилые дома. Глаголы несовершенного вида во множественном числе – хранили, располагались и изготавливали. Наряду с описанием в тексте виртуальной экскурсии много определений. Они поясняют историзмы, этнографизмы, экзотизмы. Термины, например, «косяк» косяком называют брус дверной или оконной рамы. Подытоживая, можно сказать, что туристический дискурс опирается на, на определенный набор жанров, сформированных потребностями оптимизации коммуникативных коммуникаций продавцов туристических услуг, оказывающих эти услуги лиц и потребителей в различных ситуациях. Самым сложным по структурной организации разнообразию воплощаемых вербальных и нейробальных кодов, речевых стратегий и тактик в жанровой системе туристического дискурса является жанр путеводителя.